Несколько раз капитан Немо останавливался и скидывал ружье к плечу, но, прицелившись, опускал ружье, не выстрелив, и шел дальше. Наконец, около четырех часов дня мы достигли цели нашей чудесной прогулки. Перед нами вдруг выросла гранитная стена, величественная громада неприступных утесов, изрытые пещерами. Это было подножие острова Креспо. Это была земля. Капитан Немо остановился. Жестом он приказал нам сделать привал. И, как я не жаждал преодолеть эти стены, пришлось повиноваться. Здесь кончались владения капитана Немо. Он не хотел переступать их границ. За этой чертой начинался другой мир, в который он, Не желал ступить и шага Мы тронулись в обратный путь. Капитан Немо снова встал во главе нашего маленького отряда и, не колеблясь, повел нас вперед. Мне показалось, что мы возвращались к Наутилусу другой дорогой. Новая дорога с чрезвычайно крутым подъемом, а значит и очень утомительная скоро вывела нас к поверхности океана. Впрочем, вступление в верхние слои воды совершалось более-менее или менее постепенно и не могло грозить неприятными последствиями, так как резкое изменение давления гибельно отражается на человеческом организме и является роковым для неосторожных водолазов. Вскоре мы снова вошли в освещенные слои воды. Солнце стояло низко над горизонтом, и его косые лучи, преломляясь в воде, окружали радужным ореолом все предметы. Мы шли на глубине десяти метров. Вокруг нас кружили стайки самых разнообразных рыбешек, более многочисленных, чем птицы в воздухе, и более проворных, но ни одна водяная дичь, достойная оружейного выстрела, не попалась нам на глаза Внезапно капитан Нема опять вскинул ружье к плечу и стал прицеливаться в какое-то существо, мелькавшее в кустах. Он спустил курок, послышался слабый свист, и сраженное животное упало в пяти шагах от нас. Это была великолепная морская выдра, калан, единственная четвероногая, обитающая только в морях. Мех выдры. Достигающий полутора метров, темно-коричневый, на кончиках серебристо-белый и весьма нежного подшерстка, высоко ценятся на русском и китайском рынках. По тонкости и шелковистости волоса мех нашей выдры должен был стоить по крайней мере 2000 франков. Я с интересом рассматривал этот любопытный образец млекопитающего с плоской головой, короткими ушами, круглыми глазами, белыми, кошачьими усами, стильно развитой перепонкой между пальцами лапок с пушистым хвостом. Это ценное хищное животное, за которым охотятся, устраивая целые облавы, становится чрезвычайно резкой добычей, встречается чаще всего в северной части Тихого океана, где тоже, вероятно, скоро исчезнет. Спутник капитана Немо взвалил убитое животное себе на плечи, и мы опять двинулись в путь. Целый час шли мы по песчаной равнине. Местами дно поднималось настолько, что каких-нибудь два метра отделяло нас от поверхности океана. И тогда я видел, как отражение наших фигур в воде бежало в обратном направлении, а другое отражение, повернутое вверх ногами, плыло над нашими головами. Помимо этого, было еще явление, достойное внимания. Над нами непрерывно проносились облака, мгновенно сгущавшиеся и мгновенно таявшие. Подумав, я понял, что возникновение облаков объясняется постоянным изменением толщи водяного слоя над нами, и приглядевших заметил даже белые барашки на гребнях волн. Прозрачность воды была такова, что отчетливо были видны тени крупных морских птиц, пролетавших над океаном. И тут-то я стал свидетелем самого замечательного выстрела, который когда-либо доводилось наблюдать охотник.